Иван Миня, хранили молчание. Балакун, явно не знавший о подготовленном нападении, смертельно побледнел. Потом, как рассказывает бывший генеральный секретарь Компартии Финляндии, «А вот у минен, Кун зарычал, как смертельно раненый лев. Это гнусная провокация, это заговор, чтобы меня убить. Но я клянусь, что не хотел оскорбить товарища Сталина. Я хочу все объяснить самому товарищу Сталину». Но все уже было предрешено. Когда бледный и потрясенный Белла Кун выходил из комнаты в мертвом молчании, за ним шли два сотрудника НКВД. Кун, однако, не был арестован немедленно. Через несколько дней ему позвонил по телефону Сталин и дружелюбно попросил принять французского журналиста, чтобы опровергнуть слухи об аресте Белла Куна. Это было проделано. Опровержение было опубликовано. А спустя еще несколько дней Белла Куна арестовали. Кун сам несколько раньше арестовал ряд членов Политбюро Компартии Венгрии. Белла Куна поместили в Лефортовскую тюрьму и подвергли пыткам. Есть сведения, что во время допросов его заставляли стоять на одной ноге на протяжении от 10 до 20 часов. Когда он после допросов возвращался в камеру, Его ноги были опухшими, а лицо черным до неузнаваемости. Некоторое время Белла Кун содержался в одной камере с бывшим флагманом Муклевичем. Затем его перевели в Бутырки, где он и находился до самой казни по обвинению в шпионаже. Казнен Белла Кун 30 ноября 1939 года. Можно предположить, что в его случае были соблюдены известные формальности следствия, суд и так далее. Так можно думать, потому что в Малой Польской энциклопедии куни есть такая фраза «Приговорен на основе фальсифицированного обвинения». Жена Белакуна Ирина, женщина хрупкого телосложения, была арестована 23 февраля 1938 года и приговорена к восьми годам. Она попала на Колыму, но выжила и была впоследствии освобождена. Зять Куна, венгерский поэт Гидаш, тоже отбыл срок в лагерях. Среди других руководителей венгерской революции 1919 года были арестованы еще 12 народных комиссаров коммунистического правительства Будапешта. В числе их патриарх венгерского коммунизма Дэча Бокани, а также Йожев Погани под именем Джона Пеппера, представлявший Коминтерн в американской компартии. Из этих двенадцати двое сумели выжить в лагерях, были арестованы и бесследно исчезли и другие венгерские коммунисты, например, партийный теоретик Лаэш Мадьер. В ходе террора погибло также много итальянских коммунистов, например, Эдмондо Пелузо, в свое время участвовавший в кантонской коммуне вместе с Нойманом. Из тюрьмы, где его пытали, Пелузо сумел переправить друзьям письмо. Он просил о помощи, писал, что с каждой пыткой уходят его силы и заклинал друзей верить в его невиновность. Но так как в то время всем мерещились ловушки и провокации, то и бывшие друзья Пелуза, получившие письмо, сочли его полицейской ловушкой и ничего не предприняли. Более того, несколько итальянских коммунистов, прошедших лагеря и впоследствии освободившихся, неожиданно обнаружили, что их рассказам о тюремной и лагерной жизни не очень верят. Зять самого Тольятти был арестован в седьмом году. Ему выбили зубы, неизлечимо повредили позвоночник, но впоследствии выпустили живым. О том, что с ним происходило в заключении, Роботти никому не рассказывал. А в декабре первого года в своей речи на пленуме ЦК Итальянской Компартии Роботти объяснил свое поведение. Он сказал, что о терроре в Советском Союзе следует говорить не итальянским, а советским коммунистам. Однако счастливую судьбу работе разделили немногие, хотя большинство руководящей группы Компартии Италии спаслось благодаря полному повиновению Тольятти и благосклонности к нему Сталина, около двухсот итальянских коммунистов все-таки исчезло. У Евгении Гинзбург находим упоминание об итальянской коммунистке в Ярославской тюрьме. Женщина страшно кричала, потому что ее били и обливали ледяной водой из шланга. Разгром югославской компартии начался с ареста в Москве летом 1937 года ее генерального секретаря Горкича. Еще до того арестовали его жену Польку, обвинив ее в том, что она была английским шпионом. Вслед за Горкичем был арестован почти весь состав ЦК компартии Югославии.